Стремясь как-то оживить архаические формы балета, организованный в Москве Вольный театр, объявил конкурс на либретто для одноактного балетного спектакля. Я написал и сдал в комиссию конкурса либретто «Золотой король». Неожиданно для меня оно получило первую премию, но постановка не состоялась. Как раз в это время в здании Московского комитета партии в Леонтьевском переулке Был совершен террористический акт, здание было разрушено взрывом. Комитет переехал на Большую Дмитровку, в помещение, предназначавшееся для вольного театра. Немного позже в органе наркомпроса «Вестник театров» появилась статья Луначарского о «Золотом короле». Луначарский писал. «Не знаю, правильно ли рассчитывает товарищ Шнейдер, что либретто полностью подходит под поэму экстаза Скрябина. но само по себе оно превосходно. Тема его как нельзя более проста. Это борьба трудящихся масс с золотым кумиром и победа над ним. Оно разработано ярко, живописно, в лучшем смысле этого слова – балетно и феерически. Зрелище, поставленное с настоящим режиссерским искусством, превратило бы этот балет в один из любимейших спектаклей нашего пролетариата, который как в Москве, так и в Петрограде сильно чувствует прелесть балета с его бросающимся в глаза мастерством, с его подкупающей грацией, с его ласкающей красотой.